Глава девятнадцатая «Что же вы за черти такие? Сейчас, когда яд проник в тело, нельзя, чтобы магия попала в меня. Она ускорит его распространение. Остается только попытаться поднять еще одну защиту. Но это приведет к тому, что я поврежу каналы. Вместилище еле живое после моего максимума. Обожаю ситуации, когда у тебя нет выбора. Думать не нужно». «Звуковой барьер!» — сказал я из последних сил. Вибрирующий кокон возник вокруг моего тела. Удар — еще и еще. Защита в дребезге. Я на ногах. Почти победа. Вот только бы кровище не хлестало изо рта, да не выкручивало жилы внутри. Каналы натянулись как струны. Я попытался обратиться к голосу Бога, но ничего не вышло. Вылез из ринга и закашлялся. Рядом уже оказалась Ольга, которая положила руки на мою спину. Через мгновение они затряслись. «Он? Не может быть! Как?» — подбирала слова девушка, осматривая мое тело и повреждения. Приятная магия исцеления прошлась по телу. Я закрыл глаза на мгновение, потому что пошли черные круги. Когда открыл, то обнаружил интересную картину. Самсон скручивал паренька, который вмешался в наш поединок, а Айвас, поднявшись, ударил его по лицу. Хорошенько так, что паренек сразу ушел в нокаут и упал на землю. «Сегодня же будешь у меня ночевать на стене, сука!» — сказал сержант и плюнул на Ираза. Кажется, так назвал его Айвас, когда бил по лицу. «Как же хреново!» «Ольга, спасибо!» Я повернулся и улыбнулся девушке. Она попыталась возмутиться. «Борис, тебе срочно нужно вметь счастье. Ты... у тебя...» «Все хорошо», — крайне медленно и с нажимом сказал я девушке. «Мне сейчас не помогут зелья, которые есть у лейтенанта. А если меня туда запихают, то уже утром меня не станет». Хоть голова и слабо соображала, но я уже придумал, что буду делать, и неважно, согласится сержант или нет. Я подошел к Еразу и Айвазу. Посмотрел на главного из владеющих и с улыбкой сказал. «И ты хотел быть лидером. Тебя даже твои не слушаются и не уважают». Я развернулся и поковылял к сержанту. Необходимо остановить его, чтобы он не сделал чего непоправимого с пылу с жару. Айваз за моей спиной сжал кулаки с такой силой, что кости хрустнули не только в кулаках. «Самсон Андреевич!» — обратился к сержанту. — Вы бы это, пока не торопились паренька за стену пихать. Давайте выдохнем, подумаем до вечера. — Ты как? — ответил вопросом на вопрос Твердохлебов. Я показал палец вверх, но предательски закашлялся кровью. — Чуть-ка полежу и буду как огурчик, — ответил я с улыбкой. — Тащите эту падаль в казарму, — приказал Самсон Айвазу и другим владеющим. «Бросьте в угол и не развязывайте. Увижу, что кто подойдет к нему, руки сломаю, а тварь эту саму убью, так мороки меньше!» Наша дружная команда пошла обратно. Тренировка закончена. «Витя!» — устало выдохнул сержант. Месоедов, когда мы проходили мимо столовой, попросил сходить покушать, так как завтрака не было. Ему срочно нужна еда, или он упадет в обморок. Самсон сначала хотел накричать, но просто отпустил его. Я сказал ребятам, чтобы тоже ползли и подкрепились. Тем более, Дима сообщил, что у него встреча по вопросу продажи зелий. И, скажем так, прикрытие из наших ему не помешает. Паренек переживает, что Зубарев снова может начать докапываться, а голодный Витя — это страшный охранник. В казарму вернулся я, девушки, владеющие и сержант. Я держался из последних сил, чтобы не показывать слабину перед всеми. Ушел в туалет, где меня рвало кровью и черной слизью. «Сука, что я с вами сделаю?» — сказал я, отплевывая яд. Я заглянул внутрь. «Есть хорошая и очень хорошая новость. С какой же начать?» — спросил я себя. Последствия боя дали результаты, как и предательское нападение. Мое вместилище выросло до крайней стадии инициата. Еще чуть-чуть, и -чуть я снова стану подмастерье, пусть и в самом начале. Каналы немного вытянулись. Я достала меньше, а тромбы пропали. Это все хорошая новость. А замечательно, яд вышел и движется к моему вместилищу. У меня, может, сутки или меньше, и Бориса Солнцева не станет. Я умыл лицо. Голова работала как потерпевшая в попытке найти решение. Акупунктуры тут нет. Зелий, способных помочь, тоже. Есть одна идея, безумная и бередовая, как я люблю. Да, и если честно, то других нет. Когда вернулся в казарму, застал разборки Айваза со своими. «Вы опозорили меня и наш род!» — сурово сказал мой спарринг-партнер. «Я честно проиграл, а ты, Ярас, в спину, как крыса!» «Брат!» — позвал связанный паренек. «Я просто хотел, чтобы ты победил! Ты достоин быть лидером! Мы много тренировали, чтобы не уступить аристократам, и сейчас снова будем присмыкаться перед ними!» Со слезами на глазах произнес Ярас. «Идиот! Ты врубаешься!» «Дурак, тебя отправят за стену, и ты там сдохнешь! Что я скажу отцу? Умрешь, как трус и предатель!» Склонил голову Айвас. Я еще раз внимательно посмотрел на владеющих. «Да, так они родственники. Обиды или злости на малолетнего дурака не было. Я чувствовал себя немного лучше и пошел к сержанту». «Самсон Андреевич, можно с вами поговорить?» — спросил я, когда постучал в его кабинет. «Входи!» — сухо ответил сержант. Внутри кабинета стоял дым. Твердохлебов курил и писал, расстроенный. «Понимаю, самому нужно отправить своего парня за стену. Представляю, как Верка обрадуется». «Сержант!» — сказал я чуть громче, чтобы привлечь внимание. «Иди в мячасть!» — бросил он, не поднимая взгляда. «На тебя смотреть тошно. Выглядишь так, будто помрешь». Я подошел ближе. Самсон никак не реагировал и продолжал писать. Рапорт и докладная записка на имя Вершинина. Что владеющий Ерас Араратович Атабикян напал на Солнцева Бориса Ивановича, когда тот участвовал в тренировочном поединке. Сделал это предательски со спины и рекомендует сегодня же отправить паренька за стену с занесением в личное дело. «Эх, мальчишки!» — сказал я грустно и вырвал документы из рук сержанта, а потом просто порвал их на его глазах. Хорошо, что я приготовился уходить. Самсон вскочил и попытался меня ударить. «Сержант, успокойтесь!» — кричал я, уворачиваясь от его ударов. «Дайте все объяснить!» Тот гнев и злость, что у него были сейчас, просто выплеснулись после моего поступка. Отчасти я специально так сделал, чтобы мужик пар выпустил и послушал мою идею. «У тебя минута, или ты пойдешь за стену вместе с Еразом!» — рыкнул сержант, когда успокоился. «Сейчас самое сложное. Мне нужно завоевать доверие Твердохлебова, чтобы потом перейти к тому, что мне действительно нужно. Да и то, что попрошу, только на благо отряду». «Самсон Андреевич, вы же сами не хотите отправлять паренька за стену!» Начал я издалека. «И что? Он крыса! Таких я не потерплю! Как ему доверять?» «Это он слил вас с Борзовым, когда вы свалили!» «Я сказал Айвазу, чтобы следил за своими, но он меня не послушал!» «В спину! Сука, так?» Возмущался Твердохлебов. «Все так, но вы сами подумайте!» «Владеющие все братья! Отправите одного подыхать, отряд от этого выиграет!» Специально тянул, чтобы сержант принял решение самостоятельно. «А какой у меня выбор?» — удивился Самсон. «В такой ситуации инструкции четко говорят, что делать!» «Только если...» — спросил я его. «Если...» — растянул сержант. «Если пострадавшая сторона выдвинет претензии, а свидетели подпишут это», — ответил я за него. «Все-таки не зря тогда читал книжку». «Ты хочешь...» — не понял мою задумку Самсон. «У меня нет претензий», — ответил я с улыбкой и пожал плечами. А свидетели ничего не видели. «Но так нельзя! Это ничего не меняет! Ему нельзя доверять!» Не сдавался сержант, но зацепился за мою мысль. «Поэтому мы накажем рядового Ераза самостоятельно и без огласки, и сделает это никто иной, как его брат вас. Самсон сел за стол и взял папиросу. Задумался. А я продолжил ему доносить свою мысль. «По уставу вы можете назначить своего заместителя. Предлагаю на эту кандидатуру лучшего из всех нас. Меня?» — сказал я с улыбкой. «Айваз спасет брата и сам его накажет. В отряде все хорошо. Мы продолжим тренироваться и готовиться к выходу за стену». «Я тебя понял. Иди!» — сухо ответил Самсон. Твердохлебов, когда вышел Борис. Умен! Да что там! В нем нет этой пацанской блажи!» Думает наперед. Ведет себя не как аристократ, а как военный. Переживает об отряде и старается укрепить отношения в нем. Его идея не лишена смысла. Южане ребята гордые. Долг жизни — это не путь соли. Да и проблема с владеющими будет решена. вас старший брат и присмотрит за своими. Все эти мысли перемешивались с диким нежеланием отдавать сопляка на растерзание монстрам. Гробить своих ребят самостоятельно — Это не в характере и принципах Тверда-Хлебова. Вот только назначить Солнцева заместителем? У сержанта никогда их не было на этом участке стены. Самсон кивнул своим мыслям. Достал новый листок бумаги и начал писать. Когда я вернулся, то те, кто были в столовой, уже валялись на раскладушках с набитыми брюхами. Витя, божье дитя, дрых. Он вообще в своем мире, похоже, живет. Я лёг на своё место и стал ждать, пока мои действия дадут плоды. Через десять минут вышел сержант. Построил нас. «Сегодняшнего дня моим заместителем назначен Солнцев Борис Иванович. Его приказы — мои приказы. Он отвечает за вас, а вы его слушаетесь», — сказал Твердохлебов. «На вот на цепи, чтобы знали». Мне передали маленькие медные звёздочки на воротник, по одной штуке на каждую сторону. На этом моё посвящение было закончено. Все подошли и пожали мне руку, поздравляя с повышением. Даже Айвас со своими. «Борис, поздравляю тебя!» — сказала Ольга. «Ты подходишь на это место?» «Лидер!» — прошипела Царёва. «Добился своего. Теперь ты официально можешь нам приказывать. Доволен?» Я хотел ей ответить, но промолчал. Сейчас у меня другие задачи. «Рядовой Айвас! крикнул я на всю казарму. «Сюда!» Как же передернуло от этих слов владеющего. Да что там, всех его братьев. Медленно и нехотя он подошел ко мне. Я стоял у стены, чтобы наш разговор никто не слышал. «Внимательно!» — ответил южанин, искривив лицо. «Ты меня тогда не понял, поэтому я тебе еще раз повторю. Мне насрать, владеющий ты или аристократ. Мы все солдаты здесь. Если хотим выжить и чего-то добиться, то должны действовать как отряд». «Я помню наш уговор. Ты выиграл», — ответил он, смотря на своего брата с сожалением. «Сегодня вечером ты и твои братья должны очень крепко поговорить с Еразом, так, чтобы он понял раз и навсегда, что я теперь главный, и он подчиняется мне, как и ты». «Зачем?» — удивился вас. «Если его отправят за стену, какая теперь разница?» «Ты меня не понял?» — повысил я голос. «Это приказ. Не слышу!» «Я...» — задумался владеющий. Его глаза расширились, и рот открылся, когда до него дошло то, что я ему сказал. Он еще раз посмотрел на Ираза и потом на меня. Я улыбнулся и кивнул ему. Он протянул мне руку, я пожал ее. «Жизнь, вот что я тебе должен», — ответил Ивас с серьезным лицом. «И этот долг я верну». Он пошел к своим, чтобы сообщить радостную новость. Его братья обрадовались и сурово посмотрели на Ераза. Через парочку часов нашу казарму заполнили крики и удары. Я смотрел затем, как каждый из братьев колотил младшего. Отца нет, я тебя научу, сказала Ивас. Ты своей жизнью теперь обязан Борису. Ты меня понял, как и я. Только позорь, я тебя сам придушу, понял! Не переставая бить, задавал вопросы глава владеющих. Яраз только стонал от ударов и кивал головой. На его лице была улыбка благодарности. Он не просил остановиться или простить его, просто терпел. «Хватит!», Хватит! — выскочила Обручева. «Вы же убьете его! На нем живого места нет!» Айвас вопросительно посмотрел на меня. «Ольга, уйди! Это не твое дело и не суйся! Это приказ!» — ответил я. «Не ожидала, Борис!» — разочарованно покачала головой блондинка. «Пойдем!» — потащила Ольгу Елизавета и подмигнула мне. Их дверь закрылась, и оттуда донеслись крики Царевой. «Дура! Ну куда ты лезешь? Мне про воспитание говорила а сама. Ты хоть понимаешь, что этому идиоту жизнь спасли, а ты со своим бабским мнением лезешь?» Через пять минут братья отнесли Ераза на раскладушку. К сожалению, в медчасти ему нельзя, вопросы будут. А так синяки помогут запомнить, как он себя должен вести. Я пошел к сержанту. Время следующей части моего плана. «Сержант?» — спросил я, стоя у двери. Зашел в кабинет. Самсон выглядел довольным. «Воспитательная работа проведена, с Айвазом поговорил», — отрапортовал я. «Хорошо. Свободен!» «У меня просьба. Мне сегодня нужно за стену». Я посмотрел в глаза сержанту. «Ишь, чего удумал? Решил, раз замом стал, то к тебе другое отношение будет?» «Мне нужно», — сказал я голосом отца. Сержант дернул щекой и достал папиросу, подошел к окну и закурил. «Ты подохнешь там». — ответил он тише. «У меня вариантов нет. Требуется железа монстра», — сказал я правду. Самсон повернулся и посмотрел на меня, достал сигару из зубов и покрутил в пальцах. «Через четыре часа. Слушайся меня во всем. В казарме, чтобы ни звука. И только попробуй там сдохнуть». Я кивнул и вышел. Других идей, как остановить яд в своем теле, я не придумал. Володя сказал, что железа обладает укрепляющими свойствами, а если выпить сок, то я могу расширить вместилище, и тогда должно хватить магии остановить яд. Вот только я сдохнуть могу, но лучше так, чем... Понимаю, что будет не сладко, когда какие-то там токсины начнут меня пытаться убить. Выбора нет. Работаю с тем, что есть. Я постучался к девушкам, чтобы вышли. «Пока меня не будет, все слушаются Айваза, чтобы ни звука и никаких проблем». «Куда ты собрался?» — спросил Владимир. «В деревню пойду, девок мять», — ответил ему с улыбкой. Царева оскалилась, а Ольга покраснела. «А можно с тобой?» — искренне спросил Борзов. Я сделал глубокий вдох и выдох. Вот же помешанный. Лёг на раскладушку немного покемарить. Предстоит долгая ночь. Уже вторая без нормального сна. Я проснулся, а все сопели. Добрался до кабинета сержанта и зашёл без стука. «Значит так», — начал он. «Нужно завалить двух монстров. Одна железа пойдёт за то, что пропустят, вторая тебе, всё остальное мне». Я бы поспорил, но не сейчас. Решу проблему с ядом и уже не буду таким добреньким. Мне тоже нужны части монстров, чтобы Володя сделал зелья, которые скоро уйдут на продажу». Самсон открыл окно, и мы вылезли через него. Сержант вышел на плохо освещаемые участки дороги и двинулся к стене. Сердце предательски колотилось. Всё-таки первый выход как-никак. Пока мы шли, сержант давал вводные. За стену ходит много сержантов. Кто-то берет свои отряды ночью, кто-то нет. Все хотят денег. Есть те, кто ссыт, так их здесь не любят. Интересным фактом было то, что Старлей, наш, ни разу не был за стеной. Такой себе командир из него выходит. Я буду наживкой. Мне ничего делать не нужно, просто стоять и ждать, пока нападут. Монстры чувствуют магию. И так как я не сильный маг, то они не будут сбиваться в стаю перед нападением. Самсон будет рядом, и когда появится тварь, убьет ее, и потом мы повторим. У стены не должно быть сильных монстров. Там в основном обитает всякая шулупонь уровня «забытый» или, крайне редко, «обычный». Поэтому мне не нужно переживать. Вообще, это популярная схема брать наживку с собой. Мы продвигались между зданиями, пока не вышли на дорожку, которая вела к стене. Стало достаточно ярко, но сержант не скрывался и просто пер вперед. Поднял голову. Стояли вышки, а на них вертухая, следят за стеной и за теми, кто идет. Сержант достал фонарик и моргнул им. Ему сверху ответили. Мы двинулись дальше. Вблизи стена выглядела еще более внушительно. Казалось, что ты букашка по сравнению с этим монолитом. Трещины вблизи были с мой кулак. Через 10 метров нас встретило укрепление с орвом. Мы спустились. Там солдат 30, все с ружьями и автоматами. Выставлены пушки и пулеметы. «Твердый, ты с мясом решил сходить прогуляться?» — спросил один из них. «Ага», — ответил сержант. Порыбачу чутка, мелочи наловлю и обратно. Ты давай аккуратнее. Сегодня парочка вернулась, жаловались, что стай много. Улов хороший, но с наживкой. Сам понимаешь, он там помрет, а Верка потом со своими проверками всех достанет. Не ссы, Коля, нормально все будет, успокоил его Самсон. Паренек нормальный. Уже не первого монстра сам завалил. «Да ты брешешь!» — чуть не выронил папиросу солдат. Потом мы просто ждали, пока вернется отряд, и чтобы стену не открывать лишний раз, мы проскочим за нее. Меня скрутило. Каналы загорелись. Яд собака продолжал двигаться к вместилищу. Я закашлялся кровью. «Что это с ним?» — удивился военный. «Да это проклятые рудники», — пошутил я. Напряжение спало. «Сука, давай быстрее. Времени не так много, как я рассчитывал». Наконец-то огромный булыжник стал двигаться. В этот момент свет с вышек сразу направился на образовавшуюся щель. Солдаты навели свои орудия, и все замерли в ожидании. Через мгновение оттуда выскочили несколько сержантов. «Ну все, твердый, давай, не пуха!» — сказал солдат и хлопнул по плечу Самсона. «В темпе!» — сказал сержант и побежал к расщелине в стене. Я дернулся за ним. Очень хотелось разглядеть конструкции вблизи, но камень снова начал двигаться, закрывая проход, и нам пришлось ускориться. Словно через темный туннель мы вбежали как раз тогда, когда брешь закрылась. «Добро пожаловать за стену!» — сказал сержант с улыбкой.